Глава пятая. О старых загадках и случайных встречах. Миямиль. Я не рассказала сестре о записке, а также умолчала о встрече с мастером. Не хотелось втягивать в свои проблемы только-только оправившуюся отличной трагедии о Мириль. Сама разберусь. Из плюсов я могла о б означить то, что мастер Хин точно не насильник. Он предпочитает девушек уговаривать и вряд ли опустится до шантажа. Надо просто продержаться достаточно долго для того, чтобы его интерес угас и определиться с ролью. Увы, маска наивной идиотки, которая так выручала еще недавно, сейчас уже не подойдет. Он просто мне не поверит. Стало быть, нужно придумать что-то соответствующее его видению и выгодное мне. Достойная гномка, образцовая, сдержанная и, может быть, даже кому-то обещанная на родине. Увы, нет. Иначе почему я не сказала о н а р е ч е н н о м еще в самом начале приставаний? Ладно, тогда придется быть чрезвычайно занудным и скучным созданием. Я только усмехнулась, ухватив за хвост последнюю мысль. По сути, я и так им являлась, ибо часовые лекции о камнях, трупах и прочих прелестях, входящих в сферу моих интересов, могли выдержать не многие. м и я к тебе можно? В дверь забарабанили, и я, узнав звонкий голос сестры, крикнула: Да, входи, открыто. Деревянная створка с размаху стукнулась о стену, заставив меня дернуться от резкого звука, и в комнату в п о р х н у л а светящаяся довольная Америль. Я пойду погуляю, ты не против? Двоняшка замерла возле туалетного столика и, окинув свое отражение придирчивым взглядом, поправила и так идеально лежащие светлые локоны. И с кем ты отправляешься гулять? Я развернулась на кресле и насмешливо фыркнула, с иронией глядя на сестру. А вдруг одна? Кокетливо подмигнула мне Ами, но сразу раскололась с т а р е й д и н о м Дешель? Вспомнила я р о т л и п р е к о н а из аквамаринской группы и расмеялась. с Ами, такие лорд л и п р е к о н ы все еще т р е в о ж и т твое воображение. Мечты детства так просто не изживаются. Хихикнула в ответ она и подлетев, п о р ы в и с т о ч м о к н у л а в щеку. Не скучай. Несколько секунд из л а т о к у д р ы в и х а р ь в бирюзовом шелке вылетел за дверь, оставив после себя лишь сладковатый аромат духов. Я задумчиво поболтала ногами и невольно покосилась на правую стену, за которой была комната л е й е р а У меня не получалось быть такой же легкой, как сестра. Я не могла забить на все свои проблемы и погрузиться в отношения. В данном случае я понимала, что ответить взаимностью не смогу, и стало быть, серьезный разговор с Дроу становится уже насущной необходимостью. Хватит и мастерахина по мою рыжую душеньку. Проблемы надо решать в порядке очередности, и мужчины-то касаются тоже. Мне нужно образование, а не интрижки. С этой светлой мыслью я притянула к себе учебник по все той же магоматике и погрузилась в дебри учебного процесса. п р о б л у ж д а в там в поисках света, знаний часа два, я стихим стоном выпрямила спину и поняла, что прогулка и для меня становится насущной необходимостью, а то совсем голова не варит. Захватив сумку и проверив на месте ли кошелек, ключи и прочие важные мелочи, я решительно вышла из особняка. На д и з у м р у д н ы м городом разгорался закат. Заливая крыши кроваво-красным сиянием, подсвечивая местами пожелтевшую листву и превращая столицу Малахита в сказку. Древний город был стар, прекрасен, как ограненный драгоценный камень и напитан солнцем. Мне тут было очень хорошо и очень спокойно. Поправив ремешок сумки, я решительно зашагала вверх по улице, решив этот раз посмотреть главные площади города, а не спускаться к набережным. н о в голове помимо восторга всплывали также воспоминания о том, чем закончилась для меня последняя такая прогулка: залитый кровью переулок, всадники смерти и оба мастера склонившиеся над обезображенным телом смертника. А после прогулка с Хином, конец которой терялся в алкогольной дымке, сквозь которую просвечивало лишь незнакомое лицо к р а с и в о г о с и н е г л а з о г о парня и его сильные руки, поддерживающие меня. Мастер. Такой разный мастер Хин, м н о г о л и к и й чтоб его. Про то второе лицо я старалась не вспоминать, потому что чувство этот эффектный парень вызывал у меня вполне определенное и никак не вязавшееся с его основной внешностью. Ну все это куда подальше для моего же душевного спокойствия. Я дошла до площади и застыла на краю, глядя на огромное столпотворение. Сегодня была осенняя ярмарка. Потому не людей всех мастей вокруг было полно. Юная леди, извольте отойти в сторонку. Раздался над головой трескучий голос, и вскинув взгляд, я лицом к морде оказалась со всеми восемью глазами огромного арахна. К такому потрясению моя психика была не готова, хотя я уже и не первый день нахожусь в Изумрудном городе и вроде бы привыкла ко всему многообразию его фауны. Да простят меня разумные ее представители. Ножки задрожали, и я привалилась спиной к теплой после солнечного дня стене дома, прилагая все моральные силы, чтобы не сползти по ней вниз. Арахан, видимо, осознал, что неподготовленные гномки плохо, потому уже не обращая внимания на п р и л и ч и е спрыгнул со стены, показав м о х н а т о е красно-черное пузико, и спустя несколько мгновений выпрямился, превращаясь в человека. Красные глаза сверкнули на сером лице. А когтистые пальцы стукнули по краю шляпы, сдвигая ее выше. Узнавание рухнуло на меня одновременно с его фразой: "Леди Миямиль, какая встреча". Здравствуйте, мастер Смерть. Чуть дрогнувшим голосом ответила я, пытаясь сладить с потрясением. Он Арахан? Хотя в таком случае становится понятна более чем специфическая внешность. в о ц а р и л а с ь пауза. Кажется, мастер сам не знал, что его дернуло не просто поздороваться, но и перевоплотиться, и теперь задумчиво смотрел на меня, явно размышляя над тем, что же теперь делать чрезмерно осведомленной полугномкой. Вы гуляете? Наконец, светский спросил Айлартиз, подходя ближе и без лишних слов предлагая взять его под руку. Да, да, немного дрогнувшим голосом ответила я, морально не готовая составлять компанию смерти. Как-то слишком много мастеров стало в моей жизни. Дивно, улыбнулся тот, очевидно, плевать хотевший на мои желания. Надеюсь, мое общество вам не помешает. Я мрачно посмотрела на красноглазого мастера и ответила: "Ну что вы? Ну а какие еще могут быть варианты? Хотя было бы забавно в лицо выкрикнуть ни за что и с дикими воплями скрыться в толпе. Как вам наша столица?" Вежливо осведомился господин т и с ловко лавируя в толпе со мной на прицепе. Замечательно, промямлила я, ощущая себя не в своей тарелке. Я счастлива, что вам нравится. Вполне искренне отозвался смерть и продолжил играть радушного коренного жителя, устраивающего обзорную экскурсию для наивной провинциалки. Тут все иначе, чем в Охре, но изумрудный город по-своему прекрасен. Вокруг него множество как памятников старины, так и просто овеянных слухами и легендами мест. Даже Зеленая Академия — одно из них. М да, судя по начавшейся лекции по истории, Айлар Тис не собирается прощаться в ближайшие несколько минут. А жаль, между прочим. После десятиминутного рассказа о достопримечательностях он внезапно спросил: «Как вам учеба? Успеваете?» «Да, все хорошо». Я не выдержал а и наконец з а д а л а м у ч и в ш и й меня самой встречи вопрос: "Мастер т и с к чему такое пристальное внимание?" Он остановился, развернулся ко мне всем телом и чуть склонил голову, глядя на меня с легкой улыбкой, а потом с р а з и л на повал. Ну как я мог проигнорировать девушку своего друга? Бабах! Это моя челюсть, если кто не понял. Кого? Мой голос взлетел к высоким тональностям, и на нас даже покосились прохожие. Ну как это кого? Его светлости атрибуты Малахита, мастеры пытки? От перечисления всех титулов предполагаемого возлюбленного мне стало дурно, и я даже схватилась за стену одного из домов. Если честно, трусливо хотелось хлопнуться в обморок и не разбираться с этой ситуацией, но сознание не торопилось уходить в блаженное небытие. Эм, мастер смерть. Робко начал а я, когда заботливый господин т и с аккуратно подхватил меня подлокоток. Дело в том, что вы не так все поняли. а й л а р т и с по-прежнему смотрел на меня совсем вниманием и почтением на узком сером лице. В общем, я не его девушка. в ы п а л и л а я мысленно уже готовясь к тому, что доказывать мне это могут уже в застенках Малахита. Кто знает, как атрибуты на отказы реагируют. Ну, я бы внес маленькую поправку. Повел плечами в темно-красном плаще мужчина и дополнил: он не ваш мужчина. Надо заметить, что этим высказыванием достопочтимый господин Тис внес разлад в мою честную душу. Ладно, м и я м и л ь Думаю, что решать это должны вы с мастером Хином, а не со мной. Примеряюще улыбнулся смерть, но улыбка почти сразу сбежала с его лица. Он достал из внутреннего кармана металлическую пластину, сжал и, прикрыв глаза, ловил ментальный поток. Милая леди, прошу меня простить. Чуть склонил голову мастер после того, как сеанс связи был закончен. Работа не ждет, и преступники, в отличие от нас, не отдыхают, так что я вынужден вас покинуть. Слава подгорному богу. Уже? Я честно попыталась изобразить легкое разочарование, но, кажется, не преуспела. В любом случае, не смею вас задерживать. Удачной прогулки. Мастер смерти на п р о щ а н и е поднес мою руку к губам, касаясь пальцев мимолетным поцелуем. Было приятно с вами пообщаться. Я нервно заверила его в том же и с облегчением смотрела, как мастер растворился в толпе. Да, наверное, я была очень дерганая. Но попробуйте вести себя спокойно, когда к вам на улице подходит глава департамента безопасности государства и ласково сообщает, что отныне вы девушка главы департамента дознания. Вот он выйдет из пыточных застенков, ручки помоет и сразу к вам. Вот вопрос, оно нужно? Такое счастье? Нет. Так что я решительно огляделась. И направилась в ближайшую таверну за едать стресс. Заведение под названием «Драгоценный гусь» располагалось на другой стороне улицы, и я повертела головой в поисках перехода. Да, в Малахите было не такое оживленное движение, как в туннелях Охры, но все равно довольно сильное. Зачем рисковать головой, перебегая дорогу в неположенных местах? Приключения на одно место можно найти даже, если это совершенно законопослушное создание. Я о ж и в у этому подтверждение. Наконец-то, увидев переход в нескольких десятках метров ниже по улице, я решительно двинулась туда. Но огонек, разрешающий движение пешеходам, начал мигать, едва я о с т у п и л а на булыжнике мостовой. Я решительно подобрала подол юбки и рванула вперед. И где-то посреди дороги я столкнулась с другим таким же торопыгой. Вернее, он пёр на пролом посреди перехода. И все раступались с с дороги богато одетого господина, а вот я не посчитала самоуверенный вид основанием для того, чтобы шарахаться в сторону. Потому впечаталось носом прямо в дорогой шейный платок с колотой булавкой с желтым бриллиантом. Бусно словно дорогим желтым бриллиантом. Беглый взгляд дал понять, что встреченный тип весь попадает под определение дорогой, начиная с отлично с к р о е н н о г о костюма и шляпы-цилиндра, на которой крепились артефактные очки. И заканчивает ростью на б а л д а ш н и к которые сжимали затянутые в белые перчатки руки. Девушка, может вы меня уже пропустите? надменно в о п р о с и л дорогой господин, нагло вскидывая светлую бровь и глядя на меня темно серыми глазами. Я честно попыталась убраться с его дороги, но не преуспела, так как один из шнурков на моем корсете поймал в плен пуговицу с костюма мужчины. Я это видела, а он нет. Потому, когда, потеряв терпение, просто рывком отстранил меня, то пуговица оторвалась и п о с к а к а л а по брусчатке к краю дороги. Э! Я попыталась было обратиться к странному прохожему, но его высокая фигура уже пропала из вида. Поддавшись порыву, я метнулась за пуговицей и, подняв ее, едва успела увернуться от с и г н а л и щ е г о а в т о м о б и л я в Став на цыпочки, я несколько минут в г л я д ы в а л а с ь в людей и не людей на той стороне, но дорогого там не было видно. Ну и пусть, тоже мне хозяин жизни нашелся. Пробормотала себе под нос и, наконец, т я р и ж а в пальцы, с любопытством осмотрела добычу. А она интриговала, щекотала кожу м а г и е й намекая, что пуговичка не так проста, как могло бы показаться на первый взгляд. Не знаю почему, но я сунула находку в боковой карман сумки, а после все же устремилась к своей мечте, к еде. Драгоценный гусь оправдал мои ожидания и побаловал плотным, вкусным ужином. После которого я неторопливо двинулась в сторону особняка, куда нас расселили.